Часть восьмая Пиджав хвист, мов собака, мов каин, затрусив увесь, из носа потекла табака. Котлеревский, Наида. Ужас оковал всех находившихся в хате. Кум с разинутым ртом превратился в камень. Глаза его выпучились, как будто хотели выстрелить. Разверстые пальцы Остались неподвижными в воздухе. Высокий храбрец в непобедимом страхе подскочил по потолок и ударился головой о перекладину. Доски посунулись, и Попович с громом и треском полетел на землю. «Ай, — Ай-яй-яй! Ай — отчаянно закричал он, повалившись на лавку в ужасе и болтая на ней руками и ногами. — Спасите! — горланил другой, закрывшись тулупом. Кум, выведенный из своего окаменения вторичным испугом, пополз с судорогах под подол своей супруги. Высокий храбрец полез в печь, несмотря на узкое отверстие, и сам задвинул себя слонкую. А черевик, как будто облитый горячим кипятком, схвативший за голову горшок вместо шапки, бросился к дверям и как будто полоумно бежал по улицам, не видя земли под собою. Одна усталость только заставила его уменьшить немного скорость бега. Сердце его колотилось, как мельничная ступа. Пот лилградом! градом. готов он был уже упасть на землю, как вдруг послышалось ему что сзади кто-то гонится за ним. Дух у него занялся. «Чёрт! Чёрт — Черт! Черт! — кричал он без памяти, утрояя силы, и через минуту без чувств повалился на землю. «Чёрт! Чёрт — Черт! Черт! — кричал вслед за ним. И он слышал только, как что-то шумом ринулось на него. Тут память от него улетела, и он, как страшный жилец тесного гроба, остался нем и недвижим посреди дороги.